Верность. Определение. Непоколебимая преданность. Объектом преданности может быть человек, учреждение или идеал. Примечание авторов. Категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества. Приверженность идеи, самоотверженность, преданность, умение хранить верность. Непреклонность, непоколебимость, неизменность. Возможные причины. Персонаж знает, что такое верность в отношении него самого и ценит ее. Персонаж ранее сталкивался с предательством и не хочет участвовать ни в чем подобном. Любовь. Персонаж находился в строгом военном или религиозном сообществе, предполагавшем верность. Персонаж убежден, что объект его верности более важен, чем он сам. Страх перед наказанием. Чрезмерная признательность и желание выразить свою благодарность. Связанное поведение. Крайняя преданность рок-группам, знаменитостям, спортсменам и так далее. Персонаж обращает людей в свою веру, старается привлечь больше последователей. Персонаж ищет других людей, разделяющих его привязанность к объекту. Персонаж без умолку говорит об объекте. Персонаж стремится стать более видимым или заметным для объекта. Персонаж не терпит негативных высказываний в адрес объекта. Персонаж интересуется хобби и занятиями объекта. Персонаж защищает объект любой ценой игнорирует проступки, врет, чтобы скрыть факты и так далее. Персонаж ставит потребности и желания объекта выше собственных. Персонаж проводит с объектом огромное количество времени. Персонаж верит в лучшее, что есть в объекте. Персонаж предпринимает шаги, чтобы реализовать мечты или цели объекта. Персонаж отвергает или избегает любого, кто плохо отзывается об объекте. Персонаж поддерживает объект, даже когда сам с ним не согласен. Персонаж призывает окружающих к верности объекту. Персонаж жертвует или обходится без чего-либо, если это помогает объекту. Персонаж поддерживает дружбу в течение длительного времени и на расстоянии. Персонаж выстраивает глубокие отношения, а не поверхностные. Персонаж отказывается от своих планов ради удобства объекта. Персонаж сопереживает объекту, скорбит, радуется, беспокоится и так далее. Персонаж испытывает огромную гордость за достижение объекта. Персонаж ищет способы услужить или помочь объекту. Персонаж жаждет одобрения и внимания объекта. Персонаж ищет возможности приблизить тему разговора к обсуждению объекта. Персонаж не способен на беспристрастность в отношении объекта. Персонаж меняет расписание в угоду объекту. Персонаж зачастую отдает больше, чем получает. Связанные мысли. Как он смеет так про нее говорить? Мне неудобно, но раз ей нужно, я, конечно, все сделаю. А, в эти выходные я повидаюсь с Джульеттой. Доминик точно любит бейсбол. Надо и мне попробовать в нем разобраться. «Лукас — просто замечательный человек, я бы за ним куда угодно пошел». Связанные эмоции, обожание, предвкушение, оборонительная позиция, пыл, благодарность, счастье. Положительные аспекты. Верность — ценное качество, поэтому персонажи, обладающие этой чертой, вызовут уважение у читателя. Преданность заставляет людей делать то, чего они не сделали бы в обычной ситуации, и служит средством развития сюжета. Прелесть верности как черты состоит в том, что она сочетается со многими другими качествами, а значит, при проработке персонажа у вас есть огромный выбор. Отрицательные аспекты. Из-за слепой верности персонажи могут поддерживать кого-то, даже если не согласны с ним. Когда на карту поставлена «правда», может пострадать репутация этих персонажей. Их стремление поддержать объект своей верности может заставить пожертвовать собственными желаниями, потребностями, идеалами и убеждениями. В худших случаях эти персонажи становятся навязчивыми и одержимыми, и теряют способность думать самостоятельно. Пример из литературы. Сэмом Гэмджи, «Властелин колец», движет одно желание. Служить Фродо и защищать его, пусть даже для этого потребуется подвергнуть опасности собственную жизнь, выступить против Арагорна, тайно проследить за Фродо или взять на себя бремя кольца, когда друг не в силах это сделать. Его верность настолько глубока, что он хранит ее даже когда приходится идти на жертвы и терпеть боль. Дополнительные примеры из литературы. Форест Гамп из фильма Форест Гамп, Чаки Салливан, умница Уилл Хантинг, Рубеус Хагрид, из Гарри Поттера. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Асоциальность, вероломство, непостоянство, алчность, двуличность, нерешительность, эгоизм. Сложности для верного персонажа. Верность тому, кто говорит и делает нечто, идущее вразрез с нравственными убеждениями персонажа. Верность людям или организациям с противоположными потребностями или желаниями. Столкновение с предательством. Персонаж наблюдает, как ключевые принципы и убеждения организации меняются на менее благородные. Персонаж становится свидетелем коррупционных или злонамеренных действий со стороны объекта верности.